Глава двенадцатая «Что случилось, Белла?» Майри схватила меня за руку и указала на место между ними с Эданой. «Ты злилась». «С чего это вы взяли?» Я все еще не могла успокоиться и нервно постукивала ногой по камню. «Во-первых, это написано на твоём лице. А во-вторых, мы все слышали гром, леди», — прошипела тетка. «Неужели ты думаешь, что мы слепы и глухи?» Он снова завёл свою пласть...» Я осеклась, а потом, взглянув на музыкантов, продолжила. «Свою волынку о замужестве. Что если король действительно заставит меня выйти замуж за какого-нибудь облезлого и дурно пахнущего старика?» «Мы этого не позволим», — Эдана сжала мою коленку под столом. «Прекрати дергать ногами!» «Как вы это не позволите? Заколдуете короля?» Язвительно поинтересовалась я. «Или спрячете меня в подвалах замка и скажете, что я умерла?» Леди, вы забываетесь! – прикрикнула на меня тетка, и я замолчала, одарив ее убийственным взглядом. Что тебе говорил Кайден Маколкахун? Сказал графу, что сам готов жениться на мне. Я слегка повернула голову и посмотрела на мужчин, но тут же отвернулась, наткнувшись на пристальный взгляд кузена графа. Что этому еще нужно? Он так сказал? – В один голос прошептали тетки, и Майри хохотнула. Это становится интересным. Очень интересным. Но мне это не казалось интересным, ибо замуж я не собиралась, и эти разговоры доводили меня до белого коления. Кто знает, какой характер был у настоящей Арабеллы, но ее тело бурно реагировало на происходящее. Возможно, из-за гормонов, которыми так славится наша юность. Мое внимание привлекла стайка девушек, собравшиеся чуть поодаль от праздничных столов. Они о чем то весело шептались, и было понятно, что эти шалунии что-то затевают. Среди них я сразу заметила горделивую осанку Эвелинды и, и поморщилась. До «Да чего неприятная девица. Мне было абсолютно все равно, что там у них происходит, но вот моя персона не осталась без внимания. «Леди Арабелла?» — услышала я девичий голосок и снова посмотрела в их сторону. «Идите к нам!» Ко мне обращалась симпатичная девушка с темными волосами, которые мелкими пружинками выбивались из прически. На ней было бордовое платье с зелеными вставками и не очень длинными рукавами-типсами белого цвета. Я открыла было рот, чтобы отказаться, но тут свои пять копеек вставила Эвелинда, насмешливо глядя на меня. «Леди Арабелла стесняется общества высокородных девиц». «Нет, ну не зараза». Белан, предупреждающе протянула Майри, но я похлопала ее по руке и шепнула. все будет хорошо. Я не собираюсь скандалить с ней». Мило улыбаясь, я встала из-за стола и направилась к девушкам. Мне бросилось в глаза, что две из них стояли немного в стороне от Эвелинды и ее двух подруг. «Отчего же? Я с удовольствием составлю вам компанию», — сказала я, подойдя ближе. «Что вы затеяли?» Эвелинда хмыкнула и отвернулась к своим спутницам, демонстрируя полное пренебрежение. В отличие от остальных девушек, она просто сияла серебром своего платья, рукава которого почти волочились по земле. Мы собрались погадать, весело прошептала милая брюнетка. Хочешь узнать свое будущее, Арабелла? Гвен, Белла наверняка знает свое будущее и постоянно гадает. Рыженькая девушка с круглым личиком, с любопытством взглянула на меня и с легким страхом поинтересовалась. Правда, что вы гадаете на смерть человеческими костями? Нет, неправда, ответила я, надеясь, что это действительно так и есть. Только на ногтях мертвецов. Девушки прыснули, поняв, что я шучу, и Гвен сказала, «На опушке уже все подготовлено для гадания. Сейчас начнутся танцы, и мы сможем выскользнуть из замка. Родители не должны видеть, что мы ушли». «Отец запрещает мне гадать», — вздохнула рыженькая пышка. «Он все время говорит, — Господь сказал, пусть не обольщают у вас пороки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши. Не слушайте снов ваших, которые вам снятся». «Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их». «Но как же мне хочется узнать, за кого я выйду замуж, хоть и боюсь до да ужаса». «Итак, похоже, она дочь священника или очень набожного человека». «Никто ничего не узнает, Айлин». Гвен нетерпеливо посмотрела на музыкантов. «Да когда же начнутся эти танцы?» словно услышав ее слова они заиграли веселую мелодию и из-за столов стали подниматься веселые и немного захмелевшие люди вскоре двор замка заполнился танцующими и я почувствовала как теплая ладошка сжимает мою руку пойдем же арабелла это была гвен она потащила меня сквозь толпу и через несколько минут мы уже были на мосту перекинутом через ров остальные девушки бежали сзади все были возбуждены этим небольшим приключением Нормина, кристи не отставайте Скомандовала Эвелинда, и ее подруги тут же ускорили шаг. Мы завернули в сторону, чтобы обойти пылающие костры и столы для деревенских жителей, и, пробежав по влажной траве, оказались на опушке леса. Яркая луна, повисшая над замком, хорошо освещала все вокруг. В ее серебристом сиянии я увидела большой камень, окруженный ковром из клевера. Я спрятала все за этим камнем. Гвен нырнула за темную глыбу, но вскоре появилась оттуда, держа в руке мешок. Что в нем? Прошептала Айлин. В ее глазах снова промелькнул страх. Зеркало, яблоки и веточки для гадания. Девушка выложила все это на камень, зажгла свечи и посмотрела на нас через плечо: Ну что, вы идете? Это выглядело так по-детски, что я не могла сдержать улыбки. Что ж, повеселимся. Сначала мы погадаем на веточках. Гвен подняла нечто завернутое в ткань. «Арабелла, я даже переписала со слов служанки, что значит каждая веточка. Что думаешь?» «Замечательно», — я улыбнулась ей. «Ну, все понятно. Если все считают меня ведьмой, то вполне логично интересоваться, что я думаю обо всем этом». «Я никогда не гадала, но мне интересно». «Ты никогда не гадала?» — изумилась Айлен. «Но почему?» «Не хотела знать, что меня ждет. Но с вами, конечно, погадаю». Ответила я первое, что пришло в голову, и услышала голос Эвелинды. «Зачем ей гадать? Кто возьмет девицу беспреданного, Разве что какой-нибудь старый толстосум с тощим задом и дряблым брюхом?» Нормина и Кирсти захихикали, но я лишь насмешливо протянула в ответ. «Это единственное, что заботит ваш куриный ум, леди Эвелинда. Жаль, хочу вас расстроить». «Голова женщине дана не только для того, чтобы делать на ней прически, а и для того, чтобы думать. Но это не ваша сильная сторона, так что не напрягайтесь». Гвен и Айлен прыснули, а Эвелинду перекосила от злости. Но она благоразумно промолчала, понимая, что ей не выиграть в споре со мной. «Итак, кто будет первый?» Гвен вытянула руки со свёртком. «Кто возьмёт веточку?» «Конечно же, я буду первой». Эвелинда порылась под тканью и показала нам свою добычу. «Ива!» Гвен поднесла к листку свечу, на котором были написаны все значения, и прочла. «Ива, плывя по течению, вы можете остаться с носом». «Что за ерунда?» — фыркнула Эвелинда и раздраженно швырнула веточку на камень. «Дурацкое гадание!» «Белла?» Гвен повернулась ко мне, и я запустила руку под ткань. Потянув за первую попавшуюся ветку, я вытащила не только ее, но и еще одну, прицепившуюся к ней. «Сразу две!» — воскликнула девушка. «Орешник и яблоня». «И что это значит?» — весело поинтересовалась я, и она уткнулась в свою бумажку. «Яблоня?» «Слушайте сердце и будете счастливы в семейной жизни. Орешник. Время любви, но за вами придет не один важный муж, а несколько. Ничего себе!» Девушки заохали, а Эвелинда с подругами недовольно зашептались. Видимо, гадание противоречило ее мечтаниям о дряхлом старике, который в скором времени заявит на меня свои права. Остальные девушки тоже вытащили свои веточки и принялись радостно обсуждать предсказания, пока Гвен не прошептала зловещим голосом. «Леди, пришла пора гадать на зеркале». Все моментально замолчали, и на опушке воцарилась тишина, слегка разбавленная далёким весельем. «Ох, мне страшно!» — выдохнула Айлен. «А вдруг я увижу Фахана?» «У него одна рука, растущая из груди, одна нога, один палец и один глаз посреди лица!» «Давайте я буду первой!» — усмехнулась я и шагнула к зеркалу. Гвен установила его так, что за спиной был лес, а впереди сияли огни замка. Девушка поставила рядом две свечи и протянула мне яблоко. «Держи!» — и внимательно смотри в зеркало — «Там появится твой суженный!» Я уставилась в мутную поверхность, раздумывая, чтобы сочинить, чтобы порадовать доверчивых малышек. Как вдруг по зеркалу пробежала рябь. «Так, может, у меня что-то с глазами?» Я крепко зажмурилась, но когда открыла глаза, рябь не прошла. С замиранием сердца я увидела, как сквозь нее проступает чье то лицо с очень знакомыми глазами. Я застыла, сжимая яблоко, но вдруг рябь исчезла, а вместе с ней и лицо. Но тут же в зеркале появился темный силуэт, а рядом с ним — огромная голова. Раздались испуганные крики, и я резко развернулась. Из леса вышел мужчина, ведя под устык крупного коня, и теперь стоял в метре от нас. — Ренал Ларнах, волк с севера! — прошептала Гвен, и в тот же момент остальные девушки завизжали и бросились в рассыпную. Гвен схватила меня за руку и потащила прочь, но я успела услышать, как громко смеется незнакомец.